Глава третья. Вива ля Францк! Предложение Марселя было действительно интересным, стоило это признать. Но сейчас в мои планы это не входило. «Дай мне время», – изобразил я сожаление. «В данный момент такой суммы нет». Но как только соберу, сразу же к тебе обращусь. По рукам, по рукам. Француз был явно расстроен. Неужели торговля проходками в Ины-Миры была не настолько бойкой? "Слушай, Марсель", обратился я к парню. "А вообще, многие пользуются твоими услугами?" "Товар штучный", нехотя ответил Марсель. По всему было видно, что он утратил ко мне интерес. "Ну, постепенно он набирает популярность. Всё только начинается, бро. Спасибо, Марсель." Я протянул ему ладонь для рукопожатия. «Ты меня вправду заинтересовал?» «Ну вот, почему-то мне стало стыдно перед этим афро-французом. Что на меня сегодня нашло?» Слил патрульных, чуть не нахамил продавцу приключений. Видимо, сказывается вся эта эпопея с вселенским противостоянием. Я в очередной раз понял, что очень многое я несу в одиночку. Темнокожий Марсель, помедлив, ответил на моё рукопожатие и кинул приглашение в друзья. Я его, конечно, принял, но в одностороннем порядке просмотреть мои данные этот парень, названный в честь порта, не сможет. Подобные знакомства могут быть полезны в ближайшее время, но не настолько, чтобы раскрывать все карты. Найди меня, как соберёшь деньги. Марсельет нёсся к моему поведению с полным пониманием. Видимо, многие, как и я, не стремятся раскрывать личную информацию. Я не всегда бываю именно здесь. И ещё «Приведёшь друга, получишь скидку, так уж и быть!» Теперь он улыбался, как в самом начале нашего разговора. Видимо, не терял надежды получить в моём лице клиентуру. Медельхейм оказался интересен лишь тем, что я повстречал здесь в Марселе. В остальном это был абсолютно стандартный игровой городишко, непритязательный, с простыми квестами уровня 20+, и самым обыденным выбором в магазинах. А я решил двинуться дальше, чтобы поискать что-то более интересное. Но тут моё внимание привлекли две странные фигуры игроки в длинных чёрных мантиях, широкополых шляпах и масках с клювами, как у средневековых врачей, о чём-то оживлённо беседовали с Марселем. Я сразу понял, что это инопланетяне. Слишком уж непропорциональны были их тела для землян. Марсель, с которым мы недавно распрощались, вновь заулыбался, глядя на меня, и активно замахал руками, показывая, что мне нужно подойти. Я приблизился к нему. и неизвестным игрокам. Те сразу же, как по команде развернулись и посмотрели на меня через тёкла круглых очков консервов. Хочешь заработать, без предисловий спросил Марсель. Сможешь приблизить исполнение своей заветной мечты и побывать чужому Реале, заговорческим тоном добавил он и подмигнул. Слишком наекро наподмигнул, как мне показалось. Гфорс Алатук и Кынырс Паламент, прочитал я имена пришельцев в чёрном. Представителей этой расы я ещё не встречал, но удивлён разумеется не был. Слишком велика была вселенная и количество обитаемых миров в ней. Игроки были низкорослые, тучные и коротконогие. Это было видно даже несмотря на то, что они были закутаны в чёрные просторные плащи. Двигались к форс и кинерс как пингвины, забавно и неуклюже. Наши друзья с Горцуана впервые в земном ареале, пояснил мой знакомый француз, "Какой у них интересный биоманты. Я таких ещё не встречал", Марсель причмокнул и покачал головой. "Что нужно сделать?" спросил я у игроков, разумеется, не собираясь сразу же соглашаться, чёрт знает на что. "Проводи их немного по квесту", ответил Марсель за пришельцев. "А о цене сами договоритесь". "С чего вдруг такая щедрость?" невольно усмехнулся я. "Они и так заплатили мне за проходку сюда", невозмутимо ответил Марсель. "А ты вроде хотел побывать на Мирахе?" Я помогаю тебе заработать как своему будущему клиенту. Идёт, кивнул я, а это уже пришельцам. Вы говорите по-русски? Приходится, неожиданно густым и глубоким басом ответил один из них. Игрок: Квосс Алатук приглашает вас в отряд. Принять, отклонить. Скрываю уровень полицейским зельем. Тут патрулей можно не бояться, и выбираю первый вариант. Пингвины, как я назвал их про себя. были 25 уровня и не принадлежали ни к одному из кланов, что меня удивило, но это даже и к лучшему. Местные коесты, конечно, были для меня мало интересны, но здесь сыграл банальный расчёт: совместить приятное с полезным. Приятным был профит за моё время, проведённое в их компании, а полезным прогулка по французской территории. Плюс можно будет вживую увидеть, как ведут себя туристы и как к ним относятся местные. «Гарксван давно подключен к Джи?» — спросил я, когда мы взяли у командира стражников квест на уничтожение луговых троллей. «Недавно», — ответил Кыннерс. «Тысячу семьсот ваших лет». Элиш кивнул в ответ и ничего не ответил. «Кало и Альтеев Джи еще и года не протянули, а тут семнадцать веков недавно. Все относительно, если речь идет о древних вселенских расах». «Много среди землян царей?» — спросил Кфордс. Пока не очень, уклончиво ответил я с раздражением, заметив, что Скрив уровень не подумал про класс. Мы тоже недавно играем. Гфорс понимающе кивнул. Наверное, всё же кивнул, если так можно назвать его резкое скидывание головы. Впереди показался первый тролль светло-зелёного окраса, который тут же помчался в атаку, и два, завидев нас, в руках у пингвинов тут же появились какие-то гафрированные трубки, из которых вырвался порошок едкого синего цвета. Я с интересом стал наблюдать за происходящим, готовый в любую секунду оказать помощь своим новым знакомым. Ваш статус изменён на наблюдатель. До вашего вмешательства в ход боя опыт и награда вам не будут идти. Возможно повышение репутации с гильдии наёмников. Трол на секунду замедлившись, врезался в яркое облако порошке, которое тут же уплотнилось и облепило беднягу моба со всех сторон. И тут только я заметил, что странная синяя субстанция была не порошком. Это были миниатюрные живые существа, которые заживо жрали тролля, мгновенно покрывшегося кровавыми валдерями. Он завирещал, замахал руками, сбросив с себя несколько синих комков, и яростночаён рванулся в сторону Гфорса и Кинерса. Тенья ожиданно показали невероятную сноровку, быстро отскочив в разные стороны и пропустив тролля между собой. Монстр размахивал руками, пытаясь зацепить игроков. Но те ловко от него уворачивались, продолжая поливать своего противника синей биомассой. Внезапно Кворс проделал какую-то манипуляцию со своим оружием, и гофрированная трубка с характерным звуком выплеснула из себя густое желе такого же синего цвета. По воздуху поплыл какой-то терпкий аромат, а синяя субстанция растеклась блестящей лужей по земле. Как только тролль наступил на неё, лужа заискрилась голубоватыми прожилками и застыла. Тролль яростно пытался вырваться из липкого плена, но чётна пингвины тем временем вновь залили его хищной биомассой, и спустя минуту от монстра осталась только кровавая тряпочки. Вот так. Даже сжигать останки огнём и кислотой, как это обычно проделывают с троллями, не пришлось. "Что это?" с интересом спросил я у Форса, указывая на трубку в его руке. "Агрессивная среда", ответил пингвин. На нашей планете хорошо развита генная инженерия и биоконструирование. Она живая ведь так, с осторожностью уточнил я. Точно, кивнул Квос. И очень голодные. Подчинить её может только биоманд. Если трубкой завладеет кто-нибудь другой, скажем ты, пингвин строго посмотрел на меня через очки. Первый живой стрел, а кажется последним. Поэтому не советуем нас убивать и пользоваться нашим оружием. Видимо, пошутил Киннерс и закаркал, как заправская зимняя ворона. Даже в мыслях не было, кисло улыбнулся я. Урал, конечно, ещё как было. Как ни странно, такого вооружения на аукционе я ещё не встречал. Движемся дальше, сказал Гфорт. Я кивнул и пошёл вслед за ним к плёжу, переваливавшимися с ноги на ногу пингвинами. Трудно поверить, но 5 минут назад именно эти существа ловко уклонялись от атак лугового тролля. По квесту необходимо было уничтожить 15 монстров, что мы и сделали за каких-то 40 минут. Сдав его, мы набрали ещё несколько заданий. Платели мои спутники довольно щедро. Пять миссий, и хватило бы на одно путешествие к соплеменникам Салонейма, если воспользоваться выгодным предложением от Марселя. При текущем курсе кредиток к доллару, сколько же тут зарабатывают местные? Теперь понятно, почему они и слышать не хотят о том, чтобы прекратить привычати напланетян. Или это только эти двое так разбрасываются деньгами? Если так, мой знакомый афро-тур-оператор будет локти кусать, когда узнает, сколько мог заработать на этом сам». Гфорс и Киннерс продолжали сокращать популяцию монстров в окрестностях Миддельхейма. Я же спокойно за этим наблюдал, лишь один раз вмешавшись, когда пингвинов окружил целый отряд крысобесов в доспехах. А потом... потом случилось то, чего я никак не ожидал. Мои мышиные фантомы, которых я предусмотрительно призвал и отправил в разведку, сигнализировали об опасности. Но было уже слишком поздно. «Виво ла Франс!» раздался оглушительный вопль, и на нас из-за кустов набросился целый отряд игроков в самой простой и дешевой броне. Пингвины от неожиданности смешно подскочили на месте, но уже в следующую секунду направили свои гофрированные трубки в сторону нападавших, поливая их омерзительной биомассой. Французы наотсадно кричали от боли и ужаса, когда их облеплела с головы до ног синяя субстанция. Представляю, каково это быть заживо сожжённым тысячами миниатюрных существ. Игроки, выскочившие из кустов, были сплошней скауровние, максимум девятнадцатый. С пришельцами вроде разница и небольшая, но вот в качестве экипировки была настоящая пропасть. Так что потери нападавшие несли громадные. Я тут же призвал Василиска и Дройда, но в бой не вступал. Ошибки с патрульными я больше не повторю, а защищать пингвинов от других игроков я был не обязан. Наша договоренность касалась лишь прохождения квестов и защиты от мобов. Набросившиеся на нас французы оценили мой нейтралитет и, в свою очередь, тоже на меня не нападали. Пингвины просили о помощи, но в конце концов поняли, что против своих я не пойду, и отстали. а вскоре, потеряв около пятнадцати человек, непонятный отряд добил их, оглашая крестности победными воплями. Затем оставшиеся в живых французы молча уставились на меня, очевидно не зная, что делать. «Вам не стыдно?» Я даже оторопел от неожиданности этой фразы, произнесенной одним из игроков. Вперед вышел худощавый парнишка с черными волосами и острыми чертами лица. «Пьер Ренуар», — прочитал я его никнейм. «Вы меня слышите?» спросил он. «Кто вы такие?» Вместо ответа уточнил я. «А как вы думаете?» Усмехнулся Пьер. «Всего лишь обычные игроки». «Игроки, нападающие на других игроков?» Задал я провокационный вопрос. Происходящее меня сильно заинтересовало. Не все так однозначно во французском кластере. «Но инопланетян!» С вызовом ответил кто-то из толпы игроков. «Именно!» Подтвердил Пьер. «Франция, не проходной двор!» Последние слова он процедил сквозь зубы. А затем смачно плюнул мне под ноги. Из-за таких, как вы, мы теперь вынуждены краснеть перед всем остальным миром, злобросил Пьер, угрожающе надвигаясь на меня. Интересно, он всё же реснёт на пасть? До этого мои новые знакомые ксенофобы проявляли себя более благоразумно. Или недавняя победа вскружила им голову?